Глава 8. Ужин в норе в тумаре прошёл напряжённо, несмотря на довольно уютную атмосферу в просторной столовой. В камине потрескивали горящие поленья, под потолком слабо мерцали маленькие огоньки свечей, на столе тоже горели свечи, стояли вазы с букетами из ветвей необычного хвойного дерева с иголками насыщенного фиолетового цвета. Но Вика ни капельки не наслаждалась всей этой красотой. Она заметила необычную еду у себя в тарелке. Что-то похожее то ли на зелёную яичницу, то ли на жареную медузу, и фиолетовую лапшу с улыбающимися ягодами. И даже не смогла в полной мере отдать должное удивительному торту, украшенному фигурой морского змея из сиреневых сливок, в котором слой горячего шоколадного бисквита чередовался со слоем чего-то холодного, похожего на зефир, с необычным привкусом орехов и снежной вьюги. Вика сидела как на иголках, рассеянно ковырялась в десерте, то и дело ловила на себе взгляд мастера Йенса и всё сильнее нервничала. Он и впрямь смотрит на неё подозрительно. Или ей так кажется? Ведь она-то знает, что скрывает от него кое-что. Расчитывая получить моральную поддержку, Вика не раз пыталась поймать взгляд Маркуса. Тот вернулся в нару не задолго до ужина, и она не успела перекинуться с ним даже парой слов. Но Маркус словно намеренно избегал её взгляда. Он сидел на дальнем конце стола и почти не отрывал глаз от своей тарелки. К концу ужина Вика вся извелась от неопределённости и тревоги. Ванилька, прекрасно чувствуя состояние хозяйки, как могла, старалась её приободрить. Садилась на плечи, обвивалась вокруг шеи, тёрлась, словно кошка о ноги, и наконец улеглась, вернувшись клубочком на колени. Так как никто из присутствующих за столом не проявлял к передвижениям Мичты никакого интереса, Вика поняла, что и для них Ванилька невидима, кроме Маркуса, разумеется. И задумалась: это случайность или же дело в том, что все сидящие тут темноходы? Может, Тумари забирает у них способность видеть мечты? Но с другой стороны, Маркус ведь тоже темноход, а он Ванильку рассмотреть смог. Зато много самых обычных людей, которые никогда не бывали в Тумари, тоже мечты не замечают. За ужином темноходы обсуждали пропажу картографа и гадали, кто мог его похитить. Как поняла Вика, среди главных подозреваемых у них были темноходы из касты пыльных, которых, похоже, все дружно недолюбливали. Высказывались версии с агентами констеблей. Кто-то предполагал, что раз уж самим Фортугу хода нет, они могли подкупить кого-то из независимых темноходов, не состоящих ни в одном клане, чтобы те стали глазами и руками и выполняли приказы. Чем дольше Вика слушала этот разговор, тем больше таила надежды на то, что картограф отыщется, и она сможет попросить его показать на карте, где тётя Генриетта. Погрузившись в нерадостные размышления, Вика потеряла нить спора, и в себя её привёл неожиданный вопрос. Она на самом деле девочка ждала, что Раннели поздно его задотут. "С какого ты говоришь осколка?" спросил кто-то из сидящих за столом. "Из Куйдама", ответила она. "Да", поднял бровь майстер Йенс. "А вот Никс обмовился, что ты не местная, и в первый раз он увидел тебя всего за несколько дней до того, как вы ушли в Тумарии и отправились в Фортугу". Вика встретилась взглядом с Никсом, сидевшим напротив неё. Тот покраснел, и виновато отвёл глаза. Я просто жила в маленьком Арбатском посёлке на другом краю Осколка. Вот он меня в городе и не видел, повторила Вика Лож, в который в своё время не поверил Никс. Она очень наделась, что на этот раз у него хватит ума промолчать. Это правда? У вас есть такой посёлок, обратился мастер Йенс к Никсу. Тот ещё сильнее покраснел и кивнул, не поднимая глаз. Глава совета Темноходов хмыкнул, и было совершенно непонятно, поверил он или нет. И ты говоришь, Фартугу пошла, потому что твоя тётя пропала, и ты решила попросить помощи картографа. Да? А откуда тебе известно про картографа? Слышала, как люди болтали. Какие люди? Да много кто, делано небрежно ответила Вика. Сейчас и не вспомню. Майстер Йенс опять хмыкнул и снова создалось впечатление, что ответ вызвал у него ещё больше подозрений. А теперь насчёт осколка сердца Васьмирья, проговорил он. Вика выпрямилась на стуле и замерла от страха. Те бандиты, у которых мы тебя нашли. Уже сутки просидели в яме, но по-прежнему утверждают, что у тебя был этот самый осколок. Вика вопросительно подняла брови, словно спрашивая: "Ну и что? Яма это такая шахта в земле, узкая, тесная. Там можно поместиться только стоя и двигаться практически невозможно", пояснил мастер Йенс. И она заполнена тумарием. Даже самый опытный темноход не выдерживает там больше дня. Когда идёшь по тумарию, ты знаешь, что рано или поздно выйдешь, и это помогает. Когда тебя сажают в яму, ты понимаешь, что идти некуда и выхода нет. Если они даже после суток в яме продолжают утверждать, что осколок у тебя был, значит, значит, как минимум, сами в это верят. Повисла многозначительная пауза. Глаза всех, кто был за столом, устремились на Вику. Сердце девочки, казалось, выделывает сумасшедшие кульбиты, прыгая от пяток до горла и обратно, а мысли в голове разлетелись словно стая испуганных голубей. В отчаянной надежде на помощь и поддержку Вика взглянула на Маркуса, но тот был единственным, кто так и не оторвал глаз от тарелки. "Так что скажешь?" нарушил густую, словно варёная сгущёнка тишину голос майстера Йенса. Вика буквально кожей ощущала, как утекают секунды, а вместе с ними терпение главы совета. Я начала была она сама не знаю, что собирается сказать. И тут звенящую тишину столовой нарушил громкий вопль. Испуганная Вика не сразу поняла, что это вопил Никс. Он так резко выскочил из-за стола, что опрокинул стул и не переставал кричать, громко, безостановочно, отчаянно дрыгая ногами и лихорадочно срывая что-то с себя руками. Тёмноходы как один подолись назад, подальше от Никсы и неизвестной опасности. Никто не спешил ему на помощь. Напуганная внезапным шумом Ванилка взлетела под потолок, чтобы наблюдать за происходящим с безопасного расстояния. Вика сначала тоже отскочила было назад, но почти сразу же подбежала к бешено извивавшемуся Никсу, но даже оказавшись вблизи, понять, что происходит, она так и не смогла. "Что такое? Что с тобой?" выкрикнула Вика, пытаясь перебить вопль Никса. "Ай, щекотно!" Снимите её с меня, снимите! Наконец произнёс первый член раздельные слова Никс. Кого? Кого снять? Её, её взволникса жесточонно хлопая себя то по рукам, то по груди, и стало ясно, что добиться от него внятного ответа не получится. Вики показалось, будто что-то чёрное промелькнуло прямо перед её глазами и нырнуло за ворот рубашки Никса. "Стой!" резко приказала она. И Никс даже на мгновение послушался, но почти сразу же продолжил тихо подвывать и пританцовывать на месте. "Да стой же, говорю", прикрикнула Вика, внимательно оглядывая его со всех сторон. Никс наконец замер. Совсем ненадолго, но этого хватило, чтобы Вика успела заметить, как из выреза воротника выглянула глазастая пушистая мордашка с длинными ушами и тут же скрылась. Подлетела встревоженная Ванилька, приземлилась на плечо хозяйке, уткнулась носом в ухо, словно хотела что-то сказать. Но подсказки уже не требовалось. Вика и так всё поняла и тихо охнула. "Что? Что там?" испугался Никс, увидев выражение её лица, и стал отчаянно вращать глазами. "Спокойно. Стой и не двигайся. Она сейчас притихла у тебя подрубашкой", сказала Вика. "Она? Кто она?" "Попробуй её достать, только осторожно". Никс медленно расстегнул пару пуговиц, засунул руку подрубашку Вытащил наружу, взглянул на то, что сжимал ладонью, а затем взвизгнул, разжал пальцы и отпрянул. Печалька, а это была именно она, приземлилась на все четыре лапы, быстро огляделась и сразу же юрко заскользила к пятишму синиксу. Ах, вот он чего подцепил, протянул майстер Йенс. Остальные тем находу спокойно заворчали и стали садиться обратно за стол. Педалага, да, влип мальчишка, слышалось со всех сторон. Надо же пройти через тумари, сохранив рассудок, и тут так неудачно вляпаться. Эти слова, а особенно выражение, с каким они были сказаны, так словно всё с ним ясно и он обречён, напугали Никса ещё больше. Как она меня нашла? воскликнул он. О, эти твари жутко прилипчивые, пожал плечами майстер Ненс. А если выбросить, унести далеко-далеко, оставить о самому убежать? с надеждой спросил Никс. Бесполезно. Если к тебе привязалась печалька, Она тебя где хочешь найдёт, наверное, даже на другом осколке. Губник содрожали. И что, уже ничего нельзя сделать? не выдержала Вика. Никс не был её другом, как Лукас, но хотя знакомы они были совсем недавно, им уже пришлось пережить вместе немало передряг, а это сближает. А ещё Вика помнила, как Никс отвлекал от неё бандитов, давая ей шанс убежать. И как промолчал про осколок сердца восьмире, хотя мог бы сказать. И как отчаянно хватался за её руку в Тумарии. Мы в ответе за тех, кого приручили, вспомнила Сийки. Что ж, Никс она вовсе не приручала, у неё даже намерения такого не было, скорее он сам к ней привязался. Но это всё равно не отменяло того, что Вика чувствовала себя за него ответственной и потому не могла просто опустить руки, смириться и даже не попробовать помочь. Обычно люди, к которым прилипают печальки, уже не жильцы, равнодушно сказал мастер Йенс. Точнее, они могут спокойно прожить до глубокой старости, вот только радоваться жизни им больше никогда не придётся. А без радости? Без радости это уже не жизнь, а так, существование. Ник всхлипнул, а затем нервно оттолкнул ногой печальку, которая как раз до него доползла, и запрыгнул на скамью. Хотя было очевидно, можно забраться хоть на шкаф, печальку эту не остановит. Но и спокойно сидеть на месте Ник не мог. Вы сказали обычно Заметила Вика. А что? Бывали исключения? Крайне редко, ответил майстер Йенс. И как этим людям удавалось избавиться от печалек? Я что, спрашивала, что ли? Я её выкину, громко заявил Никс, спускаясь на пол. Поколебавшись, он всё-таки взял печальку в руки. Прямо сейчас выброшу на улицу и дверь закрою. Не проберётся же она сквозь стены, спросил он с вызовом, обводя всех собравшихся взглядом. Никто не ответил. Темноходы только пожимали плечами, словно говоря: "Ну раз ты не веришь, то попробуй сам". Никс эти взгляды не остановили. Он решительно зашагал к двери. Вика провожала его взглядом от всей души, желая, чтобы у него получилось. "Всё, ужин окончен", объявил майстер Йенс. "С тобой, Вика, мы продолжим разговор завтра". А его онкнул пальцем в уходящего Никса, чтобы завтра здесь не было. Нам внаре печальки не нужны, пусть даже и чужие. Вика нагнала Маркуса в коридоре, ведущем к спальням. Маркус, погоди. Темноход не сразу, но всё-таки остановился и неохотя повернулся к Вики. Чего тебе? Ты случайно не знаешь, как избавиться от печальки? А я думал, ты спросишь не от ли каких новостей про картографа, заметил Маркус. Мастер Йенс же сказал за ужином, что организует поиски. Значит, никаких новостей. Я так понимаю, Темноходы пользовались его картой, чтобы знать, кто на каком осколке находится? И теперь без карты вам будет непросто. Последний вопрос Маркус словно не услышал. Я знаю только одного человека, которому удалось избавиться от печальки. Правда, обрадовалась Вика. И что он для этого сделал? Да ничего особенного, пожал плечами Маркус. И, кстати, это была женщина. Хочешь сказать, что у неё это случайно получилось или печалька сама от неё отстала? Нет, сама добровольно печалька ни за что на свете не отстанет. Тогда как же это вышло? Благодаря дочке. Дочка этой женщины ходила в школу Фрей-Анже. Ах, да, ты же не знаешь, поймав непонимающий взгляд Вики, добавил Маркус. Фрей-Анже умеет делать чудес сказки и мастерить их с детьми в школе. Дочка принесла одну чудес-сказку домой, и через некоторое время печалька убежала от её мамы. А что такое чудес-сказка? Ну, я даже не знаю, как объяснить. Хотя бы расскажи, как она выглядит. Так я ни одной не видел. Но говорят, это такие стеклянные шары, а внутри у них солнечный дождь, и разные красивые сценки, составленные из маленьких фигурок. И я почти уверен, что не всё так просто, там наверняка есть ещё какой-то особый секрет. Солнечный дождь, удивилась Вика. Что и такое в восьмире есть? Но она решила не отвлекаться от главной темы. А что эти чудисказки делают? Да толком ничего. Переворачиваешь их, встряхиваешь, ставишь обратно и любуешься, как солнечный дождь поодет. То есть это не специальное оружие против печали, а просто украшение для дома? спросила Вика. Описание напомнило ей снежные шары из родного мира. Да, что-то вроде того. И как интересно, обычная игрушка могла спугнуть печальку. Я же говорю, наверняка там есть какой-то секрет. Вика решительно схватила Маркуса за руку. Пошли. Куда? не понял он. К этой вашей Фрейе Анджи, конечно. Я попрошу у неё чудесказку для Никса. Но Фрея, адже, не в Фортуге живёт. Как не в Фортуге, ахнула Вика. Ну ты же говорил, что её чудесказка помогла избавиться от печальки. А печальки есть только в Фортуге, разве нет? Нет, печальки водятся и на других осколках. Да, тут их больше, чем в других местах, но Фортуга не единственное место, где они обитают. Вика сникла. Да, было бы слишком легко, если бы создательница чудисказок жила на этом осколке. Жизнь, как Вики уже не раз пришлось убедиться, не особенно стремится помогать в решении проблем. Наоборот, порой кажется, она делает всё, чтобы усложнить задачу. А где живёт Фрея Андже? Врекая: "Я там как-то раз немного задержался, вот и узнал про". Маркус оборвал фразу на середине, всмотрелся в Вики на лицо и простонал: "О, нет. Тебе приспичило туда идти?" Идти туда и ещё этого Уольни Никса за собой тащить? Я тебя не поведу, так и знай. Хватит уже наводился. Вика вздохнула. Да, именно об этом она и собиралась попросить, и именно такую реакцию в ответ на свою просьбу ожидала. Правда, она даже не успела ничего сказать. А Маркус располился не на шутку. Что у тебя за привычка такая, бросаться всем на помощь, а? Даже тем, кого едва знаешь? Лукас Никс, Элла Теперь снова Никс уже во второй раз. У тебя что, своих проблем мало? Вика почему-то даже не обиделась. Она наклонилась, чтобы взять на руки подбежавшую к ней Ванильку, погладила её по светящейся шёрстке и взглянула на Маркуса. Тот как-то за ним водилось, уставился на мечту странным, словно загипнотизированным взглядом. Нет, у меня своих проблем немало, тихо сказала Вика. Но их я пока решить не могу. Зато, возможно, могу помочь Никсу. И раз так, почему бы этого не сделать? Маркус оторвал взгляд от Ванельки, посмотрел Вики в глаза, развернулся и молча ушёл.